один из паблишинки студия амперфект представляют павел кожевников Архив. книга 1 глава 1 большой каменный стол был завален бумагами Слабый зеленый светильник равномерно освещал листки, которые быстро просматривал Сергей. Он проверял, все ли помнит из того, чему научился, и что узнал за последние почти 500 лет. Иногда комната, в которой он находился, содрогалась от мощных взрывов на поверхности. Многочисленные огневые заслоны сдерживали врагов, рвущихся к нему. Энергия смерти, как Сергей ее называл, медленно, но верно утекала из накопителей. Понемногу ее расход снижался. Защитники гибли и переставали ее потреблять. Нападающие использовали свои поглотители, замаскированные под индивидуальные щиты, и в случае гибели кого-то из них энергия смерти не рассеивалась в пространстве и не пополняла запасы Сергея. Вроде правильно рассчитал резерв. Должно хватить до конца, подумал он. Разбор записей подходил к завершению. Просмотренные листки, заполненные мелким почерком и рисунками плетения, он кидал прямо на пол. Ему они уже не нужны, а другим точно не достанутся. Взрывы на поверхности стихли. Противник с ужасными потерями пробился к входу в подземный лабиринт. Оставшиеся в живых боевые маги при поддержке тяжелых панцирников начали нащупывать проход в логово врага. Используя накопители, они заливали разными плетениями все встречающиеся ходы и ответвления лабиринта. И все равно всех ловушек избежать им не удалось. Неожиданные взрывы прямо внутри защитных щитов не оставляли врагам Сергея ни одного шанса. Магическое зрение не работало в центре бывших пустошей, и все ловушки приходилось искать буквально на ощупь. Панцирники с промытыми святошими мозгами, как самоубийцы, рвались проверить проходы на наличие ловушек, но некоторые из них были настроены на групповые цели или на определенную магию. Поэтому проверка оказывалась бесполезной. Скоро страдания нападающих были вознаграждены. В зал, где сидел Сергей, ввалилась немногочисленная толпа. Впереди выступали три мага. Один, судя по силе щита, был магом с приставкой «архи». Позади них толпились немногочисленные оставшиеся в живых солдаты. Сергей мельком глянул в их сторону, оторвавшись от бумаг, и махнул рукой, активируя подготовленное плетение. Щиты магов развеялись. «Одного оставьте живым!» – проскрежетал Сергей двум теням, выметнувшимся из неприметных ниш по бокам от входа. Костяные гончии молча набросились на незваных посетителей и начали их рвать на части. Первыми погибли маги. Они просто не успели создать новых плетений, по инерции занятые поддержанием несуществующих щитов. Солдаты пытались отбиваться мечами, но те лишь соскальзывали с костей нежити. Через полминуты все было кончено. Лишь один панцирник тупо долбил мечом по морде гончей на что та не обращала никакого внимания. — Не надоело? — спросил Сергей. Дорогу назад, помнишь? Иди. Веди сюда главных посетителей. Солдат, выпучив глаза, бросил меч и бросился бежать. Проследите, скомандовал Сергей Гончим. Гончие, не спеша, пошли за солдатом. Сергей продолжил просматривать записи. Вроде все помню, подумал он. Столько лет прошло. Мозгов нет, а память идеальная». Последний листок упал в кучу себе подобных возле стола. «Ну где они там? Пора заканчивать!» Тяжело шагая в помещение, зашли два паладина в белых доспехах. Их мечи светились, разгоняя зеленый полумрак. За паладинами семенил толстенький невысокий мужичонка. «Отродье тьмы!» — выкрикнул один из паладинов и сделал шаг по направлению к Сергею, замахиваясь мечом. «Сейчас ты умрешь во славу Гоп!» Сергей шевельнул правой ладонью. Из ниши, в которой раньше пряталась костяная гончая, выметнулась когтистая лапа и смяла паладина, несмотря на замагиченные доспехи. Кровь брызнула в разные стороны. Вслед за лапой в зал просочилась, по-другому и не скажешь, огромная туша костяного дракона. «Беги!» — крикнул толстяк оставшемуся в живых паладину. «Дальше я сам! Это моя миссия!» Паладин, возможно, и был героем, но уж точно не был дураком. Он резко развернулся и бросился бежать. «Ну, здравствуй, мяклик, последний из рода Синаев», — Сергей вышел из-за стола. «Пришел выполнить долг перед миром?» «Да, пришел. Ты злой, тебя пора упокоить и развеять твой пепел», — с дрожью в голосе ответил толстяк. Похвально покивал Сергей. От движения головой капюшон плаща сполз, обнажив лысый череп с остатками мумифицированной плоти на нем. Во впадинах пустых глазниц светились красные огоньки. При разговоре его рот не открывался. Желтые зубы были обнажены и плотно сжаты. — А ты хреново выглядишь для архиелича! — внезапно успокоившись, сказал Мяклик. — Может, надо было подождать, и ты сам бы рассыпался? — Это вряд ли но не будем о моем здоровье сергей не спеша подошел к толстяку давай поговорим о твоем думаю это сейчас важнее молниеносным движением руки сергей пробил керас у толстяка и вырвал ему сердце у тебя холестерин высокий и сердце все в жировых бляшках». сергей покрутил в руке окровавленный комок и кинул его дракону клацнули мощные челюсти сердце исчезло следить надо за здоровьем «Своим, в первую очередь. Ты ведь лекарь?» Сергей перевел взгляд на Мяклика. «Получил, что хотел?» «Да, теперь ты не сможешь возродиться», — с гордостью произнес тот. «А твои жена и дочери получат баронство в новых землях», — полувопросительно сказал Сергей. «Да, но откуда ты это узнал?» «Не тот вопрос тебя волнует». действительно «Что там после смерти?» Нашел кого спросить, усмехнулся Сергей. «Я еще как бы не умирал, только тело поменял. На дерьмовенькое, правда. Надеюсь, следующее будет лучше. Или хотя бы с живым. Зря надеешься. Убив одного из рода синаев, ты полностью развоплатишься». «Это тебе святоши напели — Это не святоша, а по-настоящему святые люди, — возмутился толстяк. — Конечно, святые. И камни с энергией жизни тебе вживили по доброте душевной. — Это энергия жизни. Ее может дать только истинный бог. — Ага. А энергию смерти кто угодно. Надо всего лишь умереть. И желательно в муках. — Тебе лучше знать, проклятый некромант. — Кто это меня проклял, — удивился Сергей. Те, кого ты убил и пытал перед смертью. Ты мне, конечно, не поверишь, но я не так уж много разумных убил. А пытки мне не нравятся. Я существо доброе по природе своей. Ха-ха-ха, рассмеялся Мяклик. Ты у нас добрый. А святые отцы злые. Меня предупредили, что ты можешь все вывернуть наизнанку. Думаешь, в этом есть необходимость? Ты же дипломированный лекарь сможешь определить что за амулет перед тобой любой макс может тогда смотри сергей подошел к телам разорванных гончами солдат ногой подцепил один из амулетов и откинул его в сторону толстяка помочь сам справлюсь пробормотал мяклик и нагнулся за амулетом я как как лекарь и такой пустяк как вырванное сердце меня сразу не убьет но все таки убьет Это немного необычный амулет от физических атак. Уверен? Амулет магии воздуха с накопителем из обсидиана? Камень мертвецов? Так что это по-твоему? Давай лучше сам, как на первом курсе. Проведи диагностику амулета. Мяклик несколькими точными движениями создал диагностический каркас перед собой. Произнес пару фраз и активировал плетение, влив в него немного энергии. Это поглотитель энергии смерти. Я с ними мало знаком. Они совсем недавно появились. Вообще-то уже лето так пятьдесят прошло, как церковь выкрала у меня секрет этих поглотителей, усмехнулся Сергей. Именно благодаря им мне не надо никого мучить и убивать. Как это связано? Поглотителей не убивать? Да. У тебя диагностическое плетение перед глазами. Посмотри уровень рассеяния накопленной энергии. Он почти отсутствует. Да и запас в камне огромен. Церковь сумела обратить зло в добро. Ага, обязательно. Только есть несколько незначительных деталей. Накопитель был пуст, когда его выдали стражнику. Но как же работал щит? Все у тебя перед глазами. Обрати внимание на вот этот участок. Знакомо? «Амулет тянул энергию жизни из носителя?» Мяклика шарашенно посмотрел на Сергея. «Но это ведь запрещено. Каждый удар меча отнимает у владельца несколько дней жизни». «Ты не поверишь, сколько месяцев отнимает удар крупнокалиберной пули», — усмехнулся Сергей. «Похоже, большинство солдат умерли от старости, а не от ран». «Но как церковь могла пойти на такое?» «Про церковь чуть позже». Мы еще не все выяснили с амулетом. Оцени объем энергии в накопителе амулета. Примерно. Точность не важна. Мяклик сделал несколько пасов руками. Теперь сравни с объемом в своих накопителях. Что получается? Они примерно равны. Угу. Сергей кивнул. Но накопитель энергии смерти заполнился только от одного умершего человека. Причем умершего быстро. Без пыток. И хранится эта энергия будет сотни лет. А что тебе сказали про твои накопители? В дальнем монастыре провели обряд, и Бог наполнил энергией жизни восемь камней. Почему именно восемь? Не похоже на божественное число. Это лучше знать Богу. Пусть так, но вот что интересно. В северных провинциях больше двух месяцев назад вспыхнуло восстание. «Я слышал об этом», — сказал Мяклик. «Церковь отправила туда отряд паладинов, и они бескровно усмирили восстание. Велика сила церкви». «Кто же спорится со Крежетом?» — усмехнулся Сергей. «Знаешь, как происходило усмирение?» «Мужчины ушли в леса. Оттуда они нападали на солдаты гарнизоны. Паладины провели божественные литургии в нескольких поселениях, и мужчины сдались на милость церкви. Так и подавили восстание». А потом из тех же мест привезли восемь камней, забитых энергией жизни, под завязку совпадения. — Ты считаешь? — Я знаю. Когда у человека забирают жизненную силу, он резко стареет. Представь десятки тысяч стариков и старух вместо женщин и детей. Паладины не убивали. Они отбирали лучшие годы жизни. — Почему восемь? — убитым голосом спросил Мяклик. Иерархи церкви были достаточно старые, чтобы соблазниться омоложением с помощью так удачно подвернувшихся накопителей жизни. — Я разговаривал с одним из них. Он не был стариком. — Ты разговаривал уже после обряда омоложения. На самом деле им больше трехсот лет. — А ты сам? За счет чего живешь ты? — Мяклик ткнул пальцем в сторону Сергея. — Ты же сам сравнил накопители. Ничего не удивило? Десятки тысяч непрожитых жизней с одной стороны и... «Одна смерть с другой», — вяло произнес толстяк. «Смерть сильнее жизни. Все, что мы делаем, заканчивается смертью». «Смерть — это часть жизни. Но не будем вдаваться в философию. Ты был в тюрьмах и пыточных той же мать ее церкви?» Грустно кивнул Мяклик. «Ведь там все во благо, да?» С издевкой спросил Сергей. «Уже и не знаю». «Во благо, во благо. Можешь мне поверить. Только это благо является благом церкви, а точнее горстки людей ее возглавляющих. Этакая надгосударственная структура. Именно там я с помощью преданных людей накопителей собирал энергию смерти. Как ты понимаешь, ее там очень много. Мне нет нужды приносить живых в жертву. Это с успехом делают сами святоши. Ты в курсе, что церковь не пускают на земле других рас? У них свои боги. Да, но в открытых поселениях эльфов можно найти святилище гномов. Даже небольшое святилище Лос есть. Хотя они ненавидят темных эльфов, но признают их темную богиню. То же самое у гномов и дроу. Про дварфов не скажу. Эти совсем скрытные и открытых поселений не имеют. Они не верят в нашего бога? Они долгоживущие, и они общаются со своими богами. Это не вопрос веры, это вопрос знания. Правда, и святилищ нашего бога они у себя поставить не разрешили. Я слышал про него. Это мерзкий божок, питающийся младенцами. «Святоши», — сказали, — Сергей рассмеялся. «И почему я не удивлен?» Но твои люди ведь скупали маленьких детей. Естественно. Иначе откуда бы взялись эти самые мои люди? В пустошах много земель, где можно спокойно жить, и мало людей. Мне пришлось самому выращивать первое поколение из детей, купленных у голодающих крестьян. Ваших крестьян, о которых ваше государство и церковь должны были заботиться. Вступив на твои земли, мы находили пустые селения. Хлеба и огороды не убраны, вещи брошены, ни стариков, ни детей. Что ты с ними сделал? А что бы сделали с ними ваши правители и церковь, если бы победили меня? А мы победили тебя. Ну-ну, блажен кто верует, усмехнулся Сергей. Так что их ждало? Очищение от скверны. Не играй словами. Их бы убили или обратили в рабство. Весь этот поход для якобы борьбы со злом был затеян из чистошкурного интереса правителей и церковников. Новые земли, возделанные, не пустыня, как раньше. Города, поселки, сады, озера и реки с рыбой. Ты знаешь, что пустоши по площади больше, чем все ваши королевства вместе взятые? Нет. Считалось, что пустыня тянется до самых гор, но никто не упоминает ее размеров. «А что за горами?» «Никто не знает». Мяклик пожал плечами и сморщился от боли в груди. Видимо, эта боль вернула его в реальность. «Зачем ты это мне все рассказываешь?» «Ввожу в курс геополитической обстановки». «Так где люди?» «Ушли. За горы». «Горы неприступны. Хребет непроходим». Гномы проложили дорогу через хребет. — Гномы? — изумился Мяклик. — Откуда у тебя столько золота? — Хотя это же пустошь из их несметными богатствами. — Богатство пустоши сильно преувеличено, — усмехнулся Сергей. — Я бы сказал, очень-очень сильно. — Но у меня нашелся товар, которым я смог заплатить им. Они мне еще и должны остались. — Что же ты им продал? — Мяклик задумался. Из некромантий их ничего не заинтересует. Они не любят некромантов. Я удивляюсь, как они вообще с тобой говорить согласились. У меня даже посольство от гномов было. Впрочем, как и от эльфов, и от дроу. С ума сойти. Чем ты их всех купил? Что самое дорогое в мире? Если это не золото, драгоценные камни? «Все драгоценное потому и драгоценное, что его мало». «Не знаю. Вряд ли ты их шантажировал. Тогда бы они в первых рядах шли на штурм твоих земель, но они заняли полный нейтралитет. Даже отказали нам в помощи поставками оружия и продовольствия». «Знаю, это давно было с ними согласовано». «Так чем ты их купил?» «Знаниями». «Зачем им твоя некромантия?» — удивился Мяклик. Что ты привязался к этой некромантии? А чем ты еще мог с ними поделиться? Ты архи -лич. Ты кроме магии смерти больше ничем управлять не можешь. Мяклик, хватит тупить. Вот ты скоро умрешь и восстанешь архи -личем. Или просто личем на худой конец. Что будешь делать? Убивать всех направо и налево. К как это личем? Губы толстяка задрожали. Я не хочу. Я не буду личем. «Ты не посмеешь?» «Еще как посмею!» «Ты забыл, зачем сюда пришел с этой шоблой?» «Ты пришел меня убить, не больше и не меньше!» «Все тела, которые ты приготовил для возрождения, уничтожены!» С надеждой, что он прав, посмотрел на Сергея Мяклик. «Ни ты, ни я не возродимся!» «Можешь даже не начинать свой ритуал!» «Начнем с того, что тело для своего возрождения я не готовил. понимаешь За почти пять сотен лет мне надоело быть ходячим трупом. А для тебя тело подготовлено у гномов. Думаю, двух накопителей с энергией жизни тебе хватит. Для оживления нового тела. А обряд был проведен, пока мы разговаривали. Там ничего сложного нет, особенно если сердце в руках держишь. Но...» Мяклик прислушался к себе. «Их шесть. Ты вырвал вместе с сердцем два накопителя. «Верно. Они сейчас летят к твоему новому телу». «Зачем ты это делаешь? Ты мог из меня достать все камни и оживить себя». «Вряд ли. Я думал об этом. Лет двести эта мысль не дает мне покоя. Понимаешь, не хочу. я окончательно умирать не хочу. И жить, борясь со всем миром, мне надоело. И отшельником не хочу». Устал. В отпуск хочу. Или на пенсию. Короче, будь что будет. Но убив меня, ты потерял шанс на возрождение. Наоборот, я его приобрел. То, что говорили тебе церковники, — ложь. Твоя смерть тоже не принесет пользы для твоей семьи. Как бы наоборот последнее не отобрали у твоих родных. Мы влиятельная семья. Нас не посмеют тронуть. Мы скоро кончится Останется только твоя жена и дочери. Ладно, не переживай об этом. Эльфы возьмут их под свою опеку. Как семью героя, спасшего мир. Сергей усмехнулся. Ты все давно продумал и просчитал. Надо же мне чем-то заниматься долгими ночами. Творить жуткое зло — это неинтересно. Что дальше произойдет с тобой? «Я возражусь», — слышал сказку про дракона и его убийцу. «Их много, какую именно?» «Ту, где мужик убивает дракона, охранявшего золото, но, увидев эту кучу злата, сам потихоньку стал драконом». «И как это связано со мной?» «Ты всю жизнь был лекарем, очень неплохим. Убив тебя, я перестану быть личем, а стану таким же лекарем». Таков твой родовой дар. Почему церковники рассказали мне другую версию? Я давно подменил оригиналы во всех архивах, до которых смог добраться. Ты так легко сломал мою жизнь. И ты говоришь, что ты добрый и пушистый? А кто устал от своей толстой коровы-жены? Кому противно смотреть на свое жирное и кривоногое тело с маленьким писюном? Не знаешь такого лекаря случайно? Ты же понимаешь, что я не могу влиять на свое тело столь радикально? Глупое заблуждение. Именно за доказательство обратного я эльфов и купил, образно выражаясь. Так ты знаток в магии жизни? Мне почти пятьсот лет. У меня абсолютная память. У меня было время и возможность изучить все, до чего я смог дотянуться. Я тоже так смогу. Откуда я знаю? Я лишь немного подкорректировал твою жизнь. Дальше все зависит от тебя. Я, когда стал личем, не уперся в смерти все, что с ней связано. Я занимался жизнью и живыми. Запомни, рамки и ограничения есть только в нашей голове. Одни полезны, но другие вредны. «У тебя нет выпить?» «Не будь глупцом. Нам помирать скоро». Лучше при этом находиться в ясном сознании. «А, ну да», — вздохнул Мяклик. «Интересно рассказываешь. Как сказку слушаю. Все время забываю, где нахожусь. Что произойдет дальше? Как именно мы умрем?» «Как говорила одна героиня в моем мире, будет большой бодобум», — Сергей рассмеялся. «Пустошь возродится». Видимо, эта земля еще не прощена богами, расцвела нас вместе. И не янь. Две противоположности. Я забитый под завязку энергии и смерти, и ты с энергией жизни. Напряги магическое зрение. Посмотри на пространство между нами. Что это? — спросил Мяклик. Это зарождающийся взрыв, после которого возникнет новая пустошь. Оно сосет из меня энергию жизни. С каждой секундой все сильнее. Я умираю, — жалобно произнес лекарь. Я тоже, Меклик, я тоже. Прощай.